Ирса Сигурдардотер «Дыра». В США и странах Европы роман издавался под названием «Скала висельников». Собственный любительский перевод. 2024 год. Глава первая. Воскресенье. Сначала он услышал хруст гравия под колесами машины. Затем внезапный рывок. Машина резко остановилась, и Хельги отбросила на заднем сиденье. Щека уткнулась в грубую, вонючую ткань. Это не его машина. Медленно приоткрыв один глаз, он обнаружил, что внутри темно. Водитель включил потолочный свет, и Хельгер рассмотрел мусор на полу. Смятые банки из-под напитков, скомканный пакет из-под чипсов, использованные бумажные салфетки, две сломанные сигареты, обертку от Худога. Такси в эти дни действительно было отвратительным. Но, возможно, это было не такси. Может быть, он поймал попутку? Поймал случайную машину в центре города. Это был далеко не первый раз, когда Хельги в пьяном виде делал что-то такое, о чем в трезвом состоянии не мог и мечтать. Было больно думать. Боль пронзила его голову, желудок зловеще сжался в знак солидарности и в следующую минуту его вырвало. Сидеть было не по силам, так что его просто стошнило на сиденье, и, судя по его запаху, в этом не было ничего нового. Господи, что он пил. Обычно он избегал той дряни, которая вызывала у него подобные ощущения, но в том состоянии, в котором он находился сейчас, должна быть виновата выпивка. Ему было слишком знакомо чувство вялости, помутнение рассудка, хотя прошли годы с тех пор, как он был настолько пьян. Когда наступил повторный спазм, Херги каким-то чудом сумел сдвинуть голову на край сидения, выплеснув кислое содержимое желудка на пол. Получившийся результат был настолько отвратительным, что он закрыл глаза. С переднего сиденья послышался возглас, за которым последовала громкая ругань. Даже в своем унылом состоянии Херги мог понять, о чем идет речь. «Никто не потерпит блевотины в своей машине». Водительская дверь открылась металлическим скрежетом, затем захлопнулась, прервав ругательство и погрузив машину во тьму, когда погас потолочный свет. Под ногами захрустел гравий. Затем дверь у головы Хельги распахнулась, и внутрь хлынул холодный свежий воздух. Тошнота немного отступила, а вместе с ней головная боль. Облегчение было неописуемым, но насладиться им в полной мере ему не удалось. Кто-то грубо схватил его за плечи и потянул из машины. Хельги хотел было возразить, что никто не смеет им так помыкать, но слова не выходили, как будто нервы, соединяющие его мозг с языком, были перерезаны. Разгневанный голос проник в его мозг и приказал ему выйти из машины. Водитель, должно быть, хочет избавиться от него, потому что он испортил салон. К своему собственному изумлению Хельги подчинился. Казалось, его конечности и мышцы действовали сами по себе. Совместное усилие, и он оказался на ногах возле машины. Глубоко вздохнул. Свежий воздух здесь был еще вкуснее. Была полная луна, небо было ясным, и не было ни малейшего дуновения ветра. Будто мир застыл в совершенной тишине. Откинув голову назад, чтобы полюбоваться ночным небом, он потерял равновесие, но был схвачен той же грубой рукой. Хельгий был благодарен за поддержку. Гравий у его ног выглядел острым. Как только он перестал раскачиваться и стал стоять более-менее прямо, его толкнули и приказали идти. И снова тело Хельги повиновалось без какого-либо участия мозга. Он был слегка удивлен, что этот мужчина не отчитал его за то, что он сел в его машину. Все это было очень странно, но он не мог собраться с мыслями, чтобы понять, что происходит. Возможно, он находился в середине одного из тех снов, когда просыпаешься со вздохом в тот самый момент, когда собираешься упасть с обрыва. Гравий под ногами сменился травянистыми овечьими тропами, вьющимися по неровной местности старого лавового поля. Хельги вглядывался в землю перед собой, трава, покрытая инием, бледнела в лунном свете. Это все, что он мог делать, чтобы удержаться на ногах. Он шел впереди, мужчина шел за ним по пятам. Каждый раз, когда Хельги начинал отклоняться от курса или останавливался, чтобы восстановить равновесие, рука толкала его вперед. Ему хотелось сказать мужчине, что он это ненарочно, но его язык вдруг оказался слишком толстым и неповоротливым, чтобы произносить слова. Тропа петляла вверх-вниз через ряд поросших травой впадин, открывающихся между стенами из лавы. Идеальные места для пикника летом, но сейчас мрачные и неприветливые. Думая, что он оказался в знакомом месте, Хельги неуверенно поднял голову, чтобы сориентироваться. Неподалеку лавовое поле кончалось, и начиналось море. Во тьме оно было черным, за исключением тех мест, где лунный свет сверкал на рябе. Это зрелище вернуло детские воспоминания о прогулке с дедушкой по берегу, мало чем отличающемуся от этого, а может быть, даже от того же самого. Они случайно спугнули двух Гаг, которые в тревоге улетели. Его дедушка подошел к тому месту, где сидели птицы, и нашел два больших голубоватых яйца, лежащих в мягком коричневом гнезде. Присев рядом, Хельгий прикоснулся к нему пальцем, и ему показалось, что гнездо было таким же нематериальным, как и воздух. Когда он выпрямился, дедушка обратил его внимание на чаек, которые образовали вокруг них широкий круг. Они находились достаточно далеко, так что осада не была столь очевидна, но, похоже, приближались. Когда дед рассказал ему, что они делают, Херги хотел бросить в них камни. Это была ужасная дилемма и, к сожалению, он был уже достаточно взрослым, чтобы понять ее. Если бы они остались там, где были, чайки не осмелились бы приблизиться, равно как и птицы-родители. Яйца остынут, а эмбрионы внутри погибнут. С другой стороны, если они с дедушкой уйдут, утки в конце концов вернутся, но к тому времени существует риск, что чайки уже совершат набег на незащищенное гнездо. В конце концов, дедушка Хельге решил, что им следует продолжить путь, И они ушли, идя почти задом наперед, наблюдая в надежде, что утки прилетят, чтобы спасти яйца. Но птицы не возвращались. По крайней мере, до того, как они потеряли гнездо из виду. Хельги так и не узнал, что произошло потом. Но сейчас была зима, и яиц не было. Никакого гагачьего пуха. Все это было собрано, вычищено, засунуто в одеяло и продано богатым иностранцам. Еще один сильный толчок сзади предупредил Хельги о том, что он снова остановился, и тот медленно пошел дальше, следуя по извилистой тропе вверх по склону. Вскоре после этого ему было приказано остановиться. Подняв глаза, он с тупым удивлением уставился на высокую черную скалу, разделенную на две половины, возвышающуюся над землей, словно нечто из властелина колец. Между ними была проложена тяжелая доска, похожая на пешеходный мост. Неужели мечта привела его в Мордор? Прежде чем его вялый мозг смог прийти к какому-либо выводу, его снова толкнули вперед, на этот раз к одному из камней. Он был покрыт сухой прошлогодней травой, поэтому было достаточно легко вскарабкаться наверх. Следуя указаниям мужчины, Хельги остановился у вершины и вскарабкался на узкий выступ, выдававшийся в расщелину между двумя лавовыми породами. Там он стоял, глядя на залитое лунным светом море, которая в тихую погоду выглядела обманчиво невинным и нежным. Опасно покачиваясь, Херги понял, что рано или поздно он все-таки упадет. Но, как ни странно, эта мысль его не встревожила. В конце концов, до земли было не так уж и далеко, и, кроме того, все это всего лишь сон, не так ли? Однако пропасти в его снах, как правило, были бездонными. Обычно он не мог заглянуть в сухую травянистую впадину, окруженную с кустками лавы. Рука развернула Хельги лицом к своему владельцу, который возвышался позади него. Нижнюю половину лица мужчины закрывал шарф. Видно было только его сузившиеся глаза с выражением такой ненависти, что Хельги вздрогнул и опустил взгляд. Его внимание привлек какой-то инструмент черного и более бледного цвета, возможно, желтого, в правой руке мужчины. Левой рукой мужчина схватил Хельги за пальто и притянул ближе к себе а затем начал расстегивать верхние пуговицы. Затем он вытащил из кармана белый лист бумаги и прижал его к груди Хельги. Тот напряг глаза, пытаясь прочитать несколько строк, написанных на бумаге, но буквы были перевернуты. Луна была настолько яркой, что если бы его мозг не был таким сонным, он, возможно, смог бы расшифровать надпись. Это усилие немного рассеяло туман в его голове, и в этот краткий период просветления он вспомнил, как ему уже вручали лист бумаги, и заставили его подписать. Но там было написано больше, и все же он смог прочитать. И содержание было довольно ошеломительным. Но в хорошем или плохом смысле. Туман снова сгустился, и он не смог вспомнить. Инструмент снова появился перед его глазами, прижатый к бумаге на груди. Хельгия озадаченно нахмурился и стал ждать. Он не чувствовал страха, только любопытство. Инструмент был ему незнаком, Да и вообще не то, чтобы у него самого были хоть какие-либо инструменты. Интересно, для чего он нужен? Хельги увидел, как пальцы мужчины сжались на рукояти, а затем в тишине раздался громкий щелчок. Он почувствовал мучительную боль в груди, от которой на мгновение у него перехватило дыхание. Он уже собирался упасть назад с уступа, когда рука снова схватила его. Несмотря на жгучую боль, он почувствовал облегчение. Если этот человек спас его от падения, то не может же он и впрямь желать ему вреда. Что-то набросили ему на голову. И снова посмотрев вниз, он увидел толстую веревку, лежащую над его пульсирующей грудью, как нелепое ожерелье. Возможно, его спутник запоздал и решил позаботиться о его безопасности. Он бы не упал, если бы был привязан к скале. Но когда веревка затянулась у него на шее, Херги хотел запротестовать, что это не лучшая идея что разумнее было бы обвязать ее вокруг талии, но его язык все еще был слишком неповоротливым, чтобы произносить слова, а огонь в груди мешал дышать. Все это не имело значения. Это был сон. Так и должно быть. Если бы он упал, он бы полетел. Вот-вот он проснется, и боль исчезнет вместе с ощущением нереальности происходящего. Пока его спутник ругался, Хельги смотрел на море и заметил, что ветер начал ребить спокойную гладь. На другом берегу залива он увидел знакомые белые здания с более темными крышами, резиденцию президента в бесса -стадере. Да, он определенно спал. Его растерянный мозг вспомнил что-то, связанное с этим самым берегом, и Хельги отшатнулся от этой мысли, боясь, что его снова вырвет. Вернувшись в настоящее, он еще раз осознал красоту окружающего его мира и резкий поток оскорблений, исходящий от человека позади него. Хельги даже не придал этому значения. Вид был настолько успокаивающим, что даже боль в груди, казалось, утихла. Его взгляд переместился с резиденции на саму бухту. Все его внимание было приковано к волнам, сверкающим на черной поверхности моря. Далеко на горизонте, словно густая черная полоса, по небу плыла туча. Он почувствовал, что засыпает, что было странно, учитывая, что он уже спит. Его разбудил толчок, на этот раз в поясницу, и он был последним. Хельгис скотился с уступа вперед и несколько секунд парил в воздухе, пока его падение не остановил резкий рывок веревки. Но он все равно не смог бы улететь. Это был не сон.